Глава 15 Выйдя из здания штаба, я остановился на крыльце. Щурясь от яркого афганского солнца, набрал полную грудь воздуха. «Душно, блин!» — проговорил я. «Только не от жары, а от густого воздуха, пропитанного выхлопными газами машин. Душно было и от разговора с Рыгиным. Как вот с такими паркетными, как этот полковник, можно работать?» А потом он поступит в Академию Генерального Штаба и пойдёт выше. Есть же много командиров, которые больше этого заслуживают. Более авторитетные и способные. И не на бумаге. Закончив с мыслями о командирах, я начал настраиваться на убытие в Джалалабад. Но и здесь меня отвлекли. Не успел я сделать и пары шагов по бетонной дорожке, ведущей от ворот штаба, как прямо передо мной резко затормозил зелёный армейский УАЗ, подняв клубы густой пыли я недовольно поморщился, прикрывая лицо ладонью и сделал шаг в сторону, намереваясь обойти машину, из распахнувшейся пассажирской двери УАЗа вышел офицер в звании майора. Я сразу узнал Глебова, того самого представителя КГБ, с которым мы виделись у школы после истории с пацаном Шахидом. Майор был подтянут и серьёзен, в полевой форме без знаков отличия. Выйдя, Он огляделся напряженным взглядом, а потом, чуть расслабившись, протянул мне руку. «Товарищ Карелин, доброго дня!» — произнёс Глебов сдержанно. «Рад, что застал вас до отъезда!» «Добрый, товарищ майор!» — ответил я, пожав ему руку и с любопытством глядя в его непроницаемое лицо. «Чем обязан? Я так понимаю, встреча не случайна?» «Давайте прокатимся, Алексей!» — Глебов указал на заднюю дверь УАЗа. «Подвезу вас до карпункта» а заодно кое о чём поговорим». Я помедлил, невольно оглянувшись на здание штаба. Понимал, что от таких предложений просто так не отказываются, особенно когда их делает человек из КГБ. «С удовольствием», — ответил я. «Поехали». Я сел на заднее сиденье, захлопнул дверь. Глебов сел рядом, хотя когда приезжал, выходил из передней пассажирской двери. «Поехали, сержант, прокатимся немного по городу», — бросил он водителю. Уаз мягко тронулся с места, плавно выезжая на разбитую Кабульскую улицу. Некоторое время помолчали. Наконец, когда молчание затянулось, майор пристально посмотрел на меня. «Знаете, Алексей, я внимательно слежу за вашими материалами. Смело пишите. Даже слишком смело. Не всем это нравится, но в нашей работе такие люди, как вы, ценны». Я молча кивнул, понимая, что подобный комплимент — Лишь вступление к более серьезному разговору. Глебов явно приехал не за тем, чтобы обсудить мою работу в газете. «Спасибо, товарищ майор. Стараюсь, как могу», — дежурно ответил я. Впереди нас двигался поток машин, а за окнами мелькали серые фасады домов, редкие группы афганцев, погруженных в свои ежедневные дела. Глебов опять помолчал, будто подбирая нужные слова. Я ждал, когда он заговорит, но поскольку молчание затягивалось, Уставился в мутное от дорожной пыли стекло, наблюдая за жизнью афганской столицы. В обочин стояли облезлые «Жигули» и разноцветные грузовички с набитыми до отказа кузовами. Наконец, после затянувшейся паузы майор заговорил, не поворачивая головы. «Много здесь сделано, Алексей. И школы строим, и дороги, и фабрики запускаем. Помощь идет, и она реальная». — Вот только пока конца края не видно, до конца здесь ещё долго, — ответил я тихо, не желая вступать в долгие беседы. Слишком многое перемешалось, товарищ майор. Война и мир, помощь и жестокость. Глебов одобрительно кивнул. — Верно говорите. Тут одним автоматом и танком не справишься. Но бросать Афганистан сейчас значит сдать позиции тем, кто стоит за душманами. «Американцам и пакистанцам только этого и надо, чтобы здесь опять хаос воцарился, и чтобы нам пришлось уйти с позором. Этого мы допустить никак не можем». «Это мне понятно. Но, думаю, вы не просто так решили меня прокатить по Кабулу». «Говорите прямо, что нужно, товарищ майор. Кстати, как ваше имя-отчество?» «Неловко получается». «Сергей Павлович». «Очень приятно, Сергей Павлович». Вежливо кивнул я. «Не сомневаюсь, что не особо усмехнулся он, снова становясь серьезным. «Теперь к делу. Скоро начнется крупная операция в районе Торобора. Будем выдавливать боевиков из горных укреплений. Нам необходимо, чтобы вы присоединились к подразделению спецназа и пошли туда вместе с ними». Я внимательно посмотрел на Глебова, пытаясь прочесть по лицу его истинные мотивы. Стало чуточку более ясно, откуда дул ветер в вопросе моего возвращения в обход мнений армейских офицеров на места. «Сергей Павлович, с каких пор КГБ стало нуждаться в журналистах на передовой? Я человек штатский. Мое дело писать о солдатах. Там есть профессионалы. Тот же подполковник Дорохин». Я коротко пожал плечами. «К тому же, говорю прямо, я не уверен, что в Джалалабаде этому будут рады». Глебов мрачно взглянул на меня и ошарашил. Дорохин пропал. Был на переговорах в одном из кишлаков возле Джалалабада. Весь отряд с ним исчез. Место и время выбраны были идеально. По всей видимости, была засада. Я невольно сжал кулаки. Дорохин пропал. Я на секунду задумался, стоит ли ввязываться в это... Но Глебов смотрел на меня с таким спокойным ожиданием, будто уже знал мой ответ. Мы теряем людей и не можем пока понять, кто именно их сдал. А операция второбора уже расписана. Отменять ее нельзя. Но если среди наших появился крот, нам крайне важно узнать это как можно быстрее. Почему я? Вы человек наблюдательный. Вам доверяют солдаты. К вам прислушиваются пойдитесь ребятами, послушайте, посмотрите. Нам нужны ваши глаза и уши». Наконец Глебов выдал все на чистоту. Я замолчал, пытаясь переварить услышанное. Дорохин исчез. Это была действительно скверная новость. Это моя вам просьба. Личная. Вы же понимаете, Алексей, что если операция сорвется, жертв будет куда больше. «Я подумаю, товарищ майор», — наконец произнес я. «Конечно, подумайте. Но времени немного. Очень немного. УАЗ притормозил у одного из блокпостов. Молодой солдатик проверил документы у нашего водителя. Наконец, машина тронулась снова. И еще. Скоро вас представят к Красной Звезды. Документы уже на подписи. Глебов словно подвел итог нашего разговора. «Полагаю, что награждение пройдет по возвращении». Безусловно, такой опытный волк, как он, не мог не знать, что мое «подумаю» — это согласие на предложение КГБ. А вот про орден стало неожиданно, конечно. «Я не за наградами сюда ехал, Сергей Павлович», — ответил я. «Знаю, и именно поэтому я вас и прошу». «Тогда не смею отказывать». Наконец, я озвучил свое решение. Глебов не изменился в лице, но я заметил, как чуть блеснули его глаза. «Удачи вам там». «Второбора. Надеюсь, скоро все выясним. С вами свяжутся по времени вылета. Будьте готовы». Он протянул руку. Я крепко пожал ее. «И вам удачи, Сергей Павлович». Я открыл дверь и вылез из машины. УАЗ развернулся и быстро покатил обратно. Вылет был назначен на следующий день. Я даже почувствовал лёгкое возбуждение от перспективы всего через несколько часов снова оказаться на базе Джалалабада. Собрался я быстро, побросав вещи в вещь мешок. В назначенное время был на аэродроме. Никаких заморочек с вылетом не возникло, как и с полётом. Весь полёт я проспал, а проснулся от того, что самолёт привычно подпрыгивал на стыках бетонных плит посадочной полосы. «Приземлились, и слава богу!» — громко сказал штурман корабля, выйдя в гермокабину Ан-12. А могло быть по-другому? По-разному бывает. Могли взлететь в Кабуле, а сесть уже не в Афгании. Погода, дама капризная. Да и душманы не всегда придерживаются наших плановых перелетов. Как начнут стрелять в горах, так нас и начинают гонять диспетчера по всему Афганистану. Тяжко живется экипажем черных тюльпанов особенно когда им приходится выполнять свою работу, которую они проклинают. Я опустился по рампе на залитую солнцем стоянку самолётов и огляделся, узнавая очертания уже привычной советской базы. Ещё вчера казалось, что сюда я уже не вернусь, но Афганистан успел научить меня одному простому правилу — нет чего, никогда не зарекаться. В Джалалабаде меня встретила привычная жара, горячий ветер и знакомая до боли картина стоящие в ряд вертолёты, заправщики, солдаты, спешащие по своим делам. На базе вовсю кипели приготовления. Ну а я поймал себя на мысли, что база в Джалалабаде стала для меня чем-то вроде временного дома. Навстречу шёл молодой сержант, который издалека кричал моё имя. Видимо, ему было поручено меня встретить. — С возвращением, товарищ корреспондент! — радушно сказал он, протягивая мне руку. «Сержант Весёлый, можно Ген Геныч?» «Фамилия говорящая, судя по всему», — улыбнулся я. «А чего грустить? Мне сказали, что вы в Кабуле задержитесь, а тут вон как обернулась Я пожал крепкую ладонь Весёлого и улыбнулся в ответ. «Как будто и не улетал, товарищ сержант!» — выдохнул я, накидывая на плечо вещмешок. «Это точно!» — махнул рукой Весёлый в сторону штаба. «Там вас комбриг видеть хочет!» Причём срочно. С чего такая спешка? Не знаю. Но, судя по его реакции, новость о вашем прибытии для него была нерадостная. Снова улыбнулся паренёк. Наверняка о моих не самых тёплых отношениях с комбригом Шлыковым не знал только ленивый. Слухи всё-таки распространяются быстро. Что ж, особой радости от моего возвращения комбриг явно не испытает. Он наверняка был уверен, что я ему больше не буду надоедать своим присутствием и просьбами о работе в самых интересных местах. Ещё и обиделся, что не упомянул его в статье. «Эй, Лёха! Карелин!» На полпути я услышал, как меня кто-то зовёт. Оглянувшись, увидел знакомого лейтенанта-спецназовца из того самого отряда, с которым мы уже ходили в бой. «Саидов, у тебя ж дырка в боку была!» — спросил я у лейтенанта, по-дружески обнимая его. «Да это я притворялся! Здоров и годен к службе!» Эльгиз Саидов и правда выглядел здоровым хотя после того самого боя в горах с караваном он даже был без сознания. «Но ты, блин, даёшь, Лёха! Я уж решил, что не увижу тебя больше. Думал, ты уже в Москве, диктором работаешь на телевидении», — ухмыльнулся он. «Как видишь, снова в строю», — ответил я, пожимая его ладонь. «Как сам?» «Нормально. Скоро выдвигаемся, слышал? Знаешь, рад, что ты сюда приехал. Пацаны тебя уважают, да и в бою от тебя толк есть». Мы ж уже проверили. С нами не хочешь? Спасибо за предложение. Для меня это много, значит. Склонен дать положительный ответ, — сказал я честно. Ладно, не буду задерживать. Ты как посвободнее будешь, дай знать. Хоть пообщаемся по-человечески. Штаб встретил суетой. Все куда-то торопились, что-то делали, явно готовясь к крупной операции. В коридорах буквально повисла нервозность. Сержант веселый. Вёл меня по коридору, показывая на кабинеты и рассказывая, кто и чем занимается в данный момент. Когда подошли к кабинету комбрига подполковника Шлыкова, Геннадий постучался, и из помещения послышался грубый голос, что войти можно. А ведь при первой моей встрече со Шлыковым он мне даже компот предлагал. Сейчас может и кинуть чем-нибудь. Весёлый толкнул дверь и застал Шлыкова за неожиданным занятием. Нет, он не прохлаждался, как в прошлый раз, а разливал чай по чашкам аккуратно, почти старательно. «Заходи, Алексей, присаживайся!» — с неестественной теплотой произнес он. «Рад тебя снова видеть!» Такая вежливость была совершенно не в духе комбрига, и я невольно напрягся. Что-то здесь не так. «Веселый ты свободен!» — буркнул Шлыков. «Есть!» — вытянулся Гена и выскочил из кабинета, закрыть дверь. Подполковник растянул губы в улыбке, которая совсем не шла его суровому лицу. Глаза при этом оставались холодными, словно два осколка льда. Он явно ждал, что я проглочу наживку. «Спасибо, товарищ подполковник», — осторожно сказал я и сел напротив. Он подвинул мне чашку и шумно втянул в себя воздух. «Алексей, давай на «ты», что ли?» «Я все-таки тоже Алексей, пускай и Вилорович», — сказал он на выдохе. Я кивнул, не возражая. Так-то на ты мы с Алексеем Вилоровичем перешли еще в прошлый раз. Последний наш разговор прошел как-то неконструктивно. Нервы, сам понимаешь, война, она того. Нервы шалят, бывает. Так что вот решил по-человечески, по-простому тебя встретить. шлыков выжидательно посмотрел на меня и потянулся к ящику стола. Я промолчал. Вытянув руку, подполковник достал оттуда сверток, развязал бечевку и бережно поставил передо мной новенький японский кассетный плеер с наушниками. Серо-синий корпус с большими кнопками управления. Весьма дорогая штука в эти годы. Вот, ребят подогнали. Качественная вещь, Алексей. «Пригодится для отдыха и расслабления души», — произнёс он, явно стараясь звучать искренне. «Спасибо, но не стоило. На память от нашей бригады. Ну и вообще, в Союзе такое не достать». Теперь стало ясно, к чему он клонит. «Я понимал, что такие подарки просто так не делаются, особенно после наших недавних разногласий. Спасибо, товарищ подполковник». Я аккуратно сдвинул плеер обратно в его сторону, но от такого подарка вынужден отказаться. Лицо комбрига чуть потемнело. Он быстро моргнул и неловко засуетился, схватив чашку с чаем. «Да брось, Алексей, это просто! Просто жест доброй воли, знак уважения, что ли?» «Я понимаю, товарищ подполковник», — спокойно ответил я, выдерживая паузу и глядя прямо ему в глаза. «Уважение лучше всего проявлять не подарками». «А делами». Комбриг Шлыков замер, задумался, опустил чашку обратно на столешницу. «Ты вот как заговорил, Алексей». «Ладно». Он развел руками, как бы признавая поражение, и убрал аудиоплеер. «Понял тебя?» «Все понял». Я сделал глоток чая, выдерживая длинную паузу. «Раз мы на «ты», давай поступим так. «Каждый будет делать свое дело честно», «И правильно. Тогда и следующий наш разговор обязательно сложится конструктивно», — высказал я своё предложение. Подполковник стиснул зубы, но через несколько секунд таки кивнул. «Ладно, Карелин, понял. Свободен». Я молча поднялся и вышел за дверь, чувствуя на себе тяжёлый взгляд. «Играть в грязные игры Алексея Вилоровича у меня не было желания ни тогда, ни сейчас». Теперь, по крайней мере, ясно, что я по-прежнему не их человек. И таким останусь до конца командировки. Выйдя из штаба, я перехватил мешок и некоторое время наблюдал, как один за другим, тяжело гудя и поднимая вверх тугие облака серой пыли, садились Ми-8. Они высаживали солдат и выгружали припасы. Вертушки кружили над базой, словно гигантские стрекозы. В стороне, чуть дальше от взлётной полосы, застыли рядами БТР и Уралы. Стволами в небо смотрели САУ. Солдаты бегали между машинами, проверяли двигатели, возились с вооружением. Откуда-то послышался крик, и по полю, заворачивая к складам, промчался УАЗ, едва не сбив молодого сержанта, который тут же высказался в адрес водителя самыми крепкими выражениями. «Я ещё понаблюдал за приготовлениями», А потом окликнул проходившего мимо прапорщика с медицинской сумкой. «Друг, а Юля, медсестра сейчас где? Не видел?» — спросил я у него. Прапорщик остановился, поправляя ремень. «Юля, медичка наша, так с утра уехала в какой-то кишлак. То ли прививки делать, то ли помощь местным оказывать. Ближе к вечеру должна вернуться». «Спасибо», — кивнул я, почувствовав лёгкую досаду. «Кстати, товарищ корреспондент...» «Сегодня вечером в солдатском клубе концерт будет», — добавил прапорщик, уже чуть веселее. «Артисты приехали из Союза. Говорят, хорошая программа. Заходите. Может, Юлю там и увидите». Я стоял у въезда на базу и наблюдал, как колонна машин медслужбы заезжает внутрь. Из кузовов спрыгивали медики, санитарки, солдаты помогали разгружать коробки с медикаментами. Юля стояла возле одного из грузовиков. Даже издали была заметна ее усталость, пыльное лицо и растрепавшиеся волосы, выбившиеся из-под косынки. Что-то сжалось у меня в груди. Так жалко стало эту девчонку, которая вместо тихой, мирной жизни каждый день боролась за жизнь чужих людей в пыльных и опасных кишлаках. Юля резко подняла голову, и на ее лице мгновенно сменились эмоции. Сначала удивление, потом неверие, и, наконец, счастье. Настоящее, чистое и светлое счастье, от которого лицо ее мгновенно расцвело. Пока дожидался Андрееву у девичьего модуля, поймал на себе много оценивающих взглядов и предложений зайти на чай. Как только Юля вернулась, она рванула ко мне. лёша ты вернулся!» Она буквально влетела в мои объятия, обхватив руками за шею. Я крепко прижал ее к себе, почувствовав, как она вздрагивает, Не думал, что скажу, но соскучился. Тихо проговорил я ей на ухо. Юля отстранилась, посмотрела на меня радостными глазами. Я тоже скучала. Очень. Думала, что больше не увидимся. Да брось ты, как говорил мой дед. Земля круглая, за углом встретимся, — улыбнулся я. Юля еще раз меня крепко обняла и поцеловала. «Ты надолго?» — почти шепотом спросила она как получится. Пока не знаю, но на ближайшее время точно здесь. Кстати, сегодня вечером в солдатском клубе концерт. Пойдём вместе. Говорят, артисты из Союза приехали. Юля только прижалась крепче ко мне. Конечно, пойдём. Как это часто бывает, клуб накрылся. Что-то со светом и проводкой. Поэтому политотдел, прибегнув к испытанному способу, Организовал сцену из двух грузовых машин. Приехавшие из союза артисты выкладывались на полную. Гремели песни, шли танцевальные номера. Солдаты, офицеры, они все без исключения с жадностью впитывали в себя кусочек родного, мирного союза, словно глоток свежего воздуха посреди афганского пекла. На площадке чувствовалось какое-то невероятное единение. Кто-то тихо подпевал... Кто-то смотрел на сцену с влажными глазами, наверное, вспоминая дома близких. На мгновение война для всех нас словно исчезла. Юля прижалась ко мне и, положив голову на плечо, и я чувствовал тепло её ладони, лежавшей в моей руке. «Хорошо», — прошептала она, глядя на сцену, где девушка в блестящем платье пела о доме и родине. «Очень», — согласился я, слегка сжав её пальцы, Когда видишь такое, хоть ненадолго забываешь, где находишься. Я обнял её ещё крепче. Песня закончилась, и вся площадка взорвалась аплодисментами. Артистка раскланялась и сошла со сцены. А следом вышли несколько человек в форме эксперименталки. У каждого есть награды, в том числе я заметил и знак воина-интернационалиста. Видимо, в этой реальности он появился гораздо раньше. А теперь, дорогие товарищи, «Для вас звучит песня, которую знают и любят все советские солдаты». И в этот момент на площадке перед сценой воцарилась тишина. Такое напряжение, будто перед подачей в теннисе. При первых же аккордах песни мне стало понятно, почему все же есть, помимо «Бессмертной кукушки» Виктора Цоя, которая еще даже не написана, и другая песня с таким же названием. «Я тоскую по родной стране, по ее рассветам и закатам, на афганской выжженной земле спят тревожно русские солдаты». Пел солист группы. Эту кукушку, как мне помнится, написал Юрий Кирсанов. И пела ее группа «Каскад». Надо было видеть лица наших солдат и офицеров. Блеск слез в глазах девушек и их попытки сдержать эмоции Действительно, эта песня пробивает на эмоции. Концерт закончился. Солдаты разошлись по казармам, а я пошёл провожать Юлю до её модуля. Шли медленно, не торопясь, словно пытаясь растянуть эти последние минуты покоя и тепла. В воздухе стояла прохлада, и я заметил, как Юля чуть поёжилась. Сняв куртку комбинезона, я набросил её ей на плечи. «Спасибо». — тихо сказала она, чуть прижавшись ко мне. — Ты скоро снова уедешь? — Да, но планирую быстро вернуться. — Буду ждать, Лёш. Она вздохнула. — Ты ведь зайдёшь ко мне сейчас? У меня соседка на дежурстве. Я не успел ответить, как из темноты внезапно появилась машина. В свете висящего над нами фонаря я узнал машину комбрига Шлыкова. УАЗ резко остановился. — Кто такие? — А, Карелин! — Ты чё здесь забыл? — выглянул УАЗ из машины мой тезка. «Идем к модулю с концерта. Провожаю товарища Андрееву». «Кого?» «О, Юльчик!» воскликнул Шлыков и открыл дверь. Дикция у Алексея велоровича явно была нарушена. амбре от него исходила сильная. Подполковник едва держался на ногах. Его взгляд был мутным, а голос звучал хрипло и зло. «Так-так!» «А почему вы, Андрей, вы ко мне не заходите, когда я вас вызывал? Хотите, я вас могу проводить? Отпустим Карелина, а?» Я шагнул вперёд, загораживая Юлю собой. «Товарищ подполковник, мы просто идём к модулю». «Поздно уже», — спокойно ответил я. «Вам рекомендую сделать точно так же. Сядьте в машину». Но он шагнул ближе. От него резко пахнуло спиртным, глаза были красные. Лицо искажено гримасой неприязни. — Я у тебя забыл спросить. — Воин сирийский. — Все про тебя знаю. Сюда приехал еще один орден получить, а, герой? — Товарищ подполковник, давайте завтра поговорим. Вы сейчас не в себе. Так же спокойно произнес я, стараясь сохранить выдержку. Но он не унимался. Шагнул еще ближе и ткнул пальцем в мою грудь. «Ты думаешь, если из Москвы позвонили, тебе теперь всё можно? Кстати, у нас тут девчата только за чеки. Ну, того. А у тебя они есть? Могу занять. У Юли ценник должен быть большой», — рассмеялся Шлыков. Я почувствовал, как напряглась Юля. Её пальцы больно сжали мою ладонь. Я уже не мог сдержаться, глядя в мутные глаза пьяного комбрига. «Ты лишнего», — сказал подполковник. «Извинитесь перед девушкой!» «Извиниться? Ты забылся, корреспондент!» Процедил комбриг, тяжело дыша, шагнув ко мне теперь уже вплотную. «Это ты забылся, подполковник!» «Извинись перед ней, пока не поздно!» Мои слова звучали тихо, но в них звенела сталь. «Да пошел ты!» «И ты и ты идиша И тут я уже не стал сдерживаться. «Каждый получает ровно то, что хочет!» Я резко, от души, врезал ему кулаком в подбородок. Голова комбрига дернулась, он пошатнулся и упал на землю, недоуменно глядя на меня снизу вверх. Тут же из машины выскочил его водитель и кинулся поднимать подполковника. Я его остановил, слегка отодвинув в сторону. Нагнувшись к Шлыкову, я посмотрел в его глаза. Ощущение такое, что он уже протрезвел после такого апперкота. «Ещё раз хоть слово скажешь в её адрес, я тебе голову откручу», — предупредил я. Он молчал, тяжело дышал и глядел на меня. Юля быстро потянула меня за руку. «Лёш, пойдём отсюда». «Прошу». Я кивнул и развернулся. Больше не оборачиваясь, мы направились к её модулю, оставив комбрига сидеть на песке, погружённого в пьяный туман и собственные мысли. Остаток вечера прошёл замечательно. После прощания с Юлей я быстро пошёл к себе. Когда лёг в кровать, сон никак не шёл ко мне. Я продолжал вслушиваться в ночную тишину базы. В голове беспорядочно крутились мысли о завтрашнем дне, о комбриге, о предстоящей операции в второбора. Несколько раз я впадал в полудрёму, потом резко просыпался. Ночь тянулась мучительно долго, а меня не покидало интуитивное беспокойство. В какой-то момент мне показалось, что за дверью послышался лёгкий скрип шагов. Может, кто-то проходил мимо, возвращаясь после позднего дежурства. Но странное беспокойство заставило напрячься. Я открыл глаза и попытался прислушаться внимательнее. Почему-то только сейчас понял, что в комнате моего модуля, кроме меня, сегодня никого. Через мгновение... Дверь в комнату тихо и медленно приоткрылась. Моё тело мгновенно среагировало, мышцы напряглись, я не шевелился, но все внутри насторожилось, готовое к действию. В тусклом свете луны проступил темный силуэт. Я ясно видел, что в руках незнакомца мешок, который он быстро и уверенно начал раскрывать.